37 СРУ Джон Уильям Кэллом был идейным вождем нового американского движения в литературе и живописи, известного под названием Революционный абстанционизм или творческое отрицание. Кэллим был гений, на отрез отказывавшийся писать свое великое произведение. Невзирая на властные призывы вдохновения, он сдерживал себя изо всех сил, придавая тем самым своему неписательству глубокое мировоззренческое значение отказа. Молодые авторы-абстанционисты стекались к нему на поклонение со всех концов Америки. Кэллем не говорил им ничего, и они уходили под сильнейшим впечатлением. Он был лидером американского авангарда чьим лозунгом стало отсутствие текста, достойно соперничавшее с отсутствием мысли в европейской нелитературе. Писательское молчание Калема достигало высот истинного художественного совершенства и было столь красноречивым, что в зиянии его нетворчества ясно прочитывался протест, потрясающий своей невыраженностью. Он считался одним из столпов западной культуры, ее духовным глашатаем, активно противостоящим материалистическому абскурантизму Китая и СССР. В нем было что-то от человека возрождения. Он не ограничивался литературой, занимался еще изобразительным искусством и пользовался большим влиянием среди нового поколения художников, сменившего поколения поп и оп, и известного как поколение ТОП, что значит вершина. Его неживопись выставлялась во всех музеях. Огромные пустые рамы символизировали пустоту бытия, непреодолимость материальных границ, положенных человеческим чаянием, а также тот прискорбный факт, что наша природа обречена оставаться вечной. Он написал несколько пьес разумеется, без текста. Авангардистские театры ставили их именуя не спектаклями. Неподвижные актеры молча смотрели на зрителей, пока их внутренняя пустота не передавалась залу. Кэлэм был, несомненно, одним из ярчайших выразителей своего времени. Он шел по пляжу и смотрел в небо, развлекаясь тем, что мысленно перекраивал форму облаков, как будто перед ним были тесты Роршаха, сноска. Герман Роршах, 1884-1922, швейцарский психиатр. В опубликованных им тестах пациенту предлагается набор чернильных пятен, клякс, и человек должен, не задумываясь, назвать возникающие у него ассоциации. «Крепость в Акре после последней резни», Рушащийся Нотр-Дам, окопы Вердена, где крабы напоминали каски давно убитых солдат, города после бомбежек, радующие глаз своей миниатюрностью, уменьшенный до приятных размеров Пентагон. Конвас создавал на ходу некоторые яркие этапы совсем иного пути. Дул легкий фаро, утруждая себя не более, чем требовалось, чтобы вывести кокосовые пальмы из сонного столбника, Их тени мягко скользили по пляжу, чередуясь с солнцем, которому услужливое облако не позволяло превратить песок в слепящее зеркало. Вдали дремали рыбаки на своих пирогах, прибой утих, ограничившись плетением белых кружев на рифе. Было около трех часов дня, время тишины на Таите, когда нигде не слышно транзисторов. Серые крабы бросались в рассыпную при приближении кона. В каждой из их бесчисленных норок колотилось от страха маленькое сердце. Кон разулся, засунул кеды за пояс и наслаждался теперь нежными, прохладными прикосновениями песка к разгоряченным ногам. Ходить босиком по влажному песку вдоль спокойного океана было наслаждением, никогда не терявшим для него остроты. На подходе к каменистому руслу речушки, которой завершалось то, что наверху было водопадом, Кон, обогнув сломанную пирогу, чуть не наступил на парочку, занимавшуюся любовью. Мужчина был членом английской партии лейбористов, приехавшим на Таити от Всемирной организации здравоохранения. Девушка дочерью одного из крупных торговцев овощами в Папиета. Он остановился. Ну как? Хорошо? Либорист приподнялся. Get the bloody hell out of here! Вали отсюда к чертовой матери! Кон мялся. Несмотря ни на что, его все-таки еще интересовало, что творится в политическом мире. Вы полагаете? «Англия войдет в общий рынок?» «Слушай, кон», — закричала девушка, — «ты не имеешь права меня оскорблять!» Кон искренне удивился. «Но...» «То, что у меня любовь с папа, вовсе не означает, что я готова делать это со всеми подряд. Сам ты общий рынок, гад паршивый!» «Я же только спросил, очень вежливо». «Да вы присаживайтесь», — сказал англичанин не переставая трудиться, как истинный социалист, ради лучшего будущего. Располагайтесь. Через несколько минут я к вашим услугам. Кон пожевал потухшую сигару. — У вас найдутся спички. Возьмите зажигалку в правом кармане брюк. Кон нагнулся. Он так никогда и не узнал, что это спасло ему жизнь. В пальмовой роще на вершине холма В двухстах метрах от бунгало Билла Келлема человек, державший винтовку с оптическим прицелом, уже готов был спустить курок. «О, хел!» — выругался он, опуская винтовку. Он был негр. Его напарник, сидевший на песке с биноклем, тоже опустил руку. «Ничего успеется. Все равно он должен быть один. Свидетели нам ни к чему». Можно прикончить всех троих. Можно, но мы сюда не на пикник приехали. Подпусти его поближе. Кон шарил в кармане брюк. Наконец, он нашел зажигалку, выпрямился, раскурил сигару и сделал несколько шагов, собираясь идти дальше. Верните, пожалуйста, зажигалку, потребовал англичанин. Кона потрясло это чисто британское хладнокровие, как будто у парня. Был где-то третий глаз. «Чем еще могу быть полезен?» — спросил лейборист. Кон положил зажигалку на место и ушел. Его тактичный и своевременный вопрос о вступлении Англии в общий рынок был встречен так холодно, что он решил не поддерживать кандидатуру этого хама на выборах. У девушки красивая попа, но это еще не все. Он шел по берегу. Бунгало Билла Кельма уже виднелось на холме среди бананов. Черный снайпер, которого звали О'Хара, вновь поднял винтовку с оптическим прицелом. Кон находился от него меньше, чем в 25 метрах. На таком расстоянии использовать оптику было недостойно профессионала. Он снял ее, взял голову Кона на прицел, выбрав мочку левого уха прямо над золотой серьгой и в тот же момент выронил винтовку. Потом постоял секунду или две с удивленным видом и рухнул на песок. Его спутник по имени Весли, стоявший к нему спиной, принял раздавшийся выстрел за тот, которого он ждал. Он следил за коном в бинокль. «Мимо», — сообщил Весли. «Ты сдаешь, старик!» Он обернулся. Охара лежал с помутневшим взглядом, из уголка губ текла кровь. Весли остолбенел. Но уже в следующую секунду бросился ничком на землю и пополз к ближайшей пальме. Он не думал, даже не пытался думать, следуя велениям инстинкта, словно животное. Потом все-таки сообразил оглядеться, но увидел вокруг только пальмы, слишком редкие и слишком тонкие, чтобы за ними мог укрыться убийца. Он поискал глазами кона, тот, петляя как заяц, бежал между деревьями к бунгало Келлима. Тут только Весли догадался посмотреть в ту сторону и заметил, или ему померещилось, нечто такое, чего быть не могло, что не укладывалось в голове. Келем стоял к нему лицом на опоясывающей дом галереи с карабином в руке. Весли показалось, что он попал на другую планету, в другой мир, непостижимый и абсурдный. Келем был резидентом ЦРУ на Таити с тех пор, как начались испытания на Муруро, и, следовательно, являлся его иохары прямым начальником на период выполнения задания. Однако именно он, сомнений не оставалось, убил одного из снайперов, прибывших в его распоряжение. Убил, ибо О'Хара был мертв, как только может быть мертв человек, получивший пулю в сердце. Кэлем сошел с ума. Другого объяснения в Весли не находил. Резидент яростно жестикулировал. Этот жирный Боров, только что застреливший своего подчиненного, теперь, не выпуская карабина, иступленно махал руками, стараясь привлечь внимание Весли. Сумасшедший! Буйный сумасшедший! Весли бросился вперед, согнувшись пополам, как в Корее, перебегая от ствола к стволу, уверенный, что его шеф сейчас разразится сатанинским хохотом, и начнет по нему палить. Он упал на землю возле синей дорожной сумки Air France, открыл ее и достал переговорное устройство. Первую минуту он мог только орать, не слушая Келема, который силился что-то объяснить, но язык ему не повиновался. «Это вы стреляли. Вы его убили. Вот он лежит мертвый, черт вас побери, и не пытайтесь мне внушить, будто...» «Я ничего не пытаюсь!» — кричал в ответ Келл. «Это я! Да! Я! Я! Мне ничего другого не оставалось! У меня приказ!» «Приказ? Приказ? Вы издеваетесь? Кто-то вам приказал застрелить О'Хару?» «Послушайте, Весли, немедленно успокойтесь!» «Да, именно так, я получил приказ. Точнее, контрприказ!» Я уже час пытаюсь с вами связаться. Вы должны каждые два часа выходить на связь. Где вы были? Выслеживали объект? Где же еще?» Весли повернул голову и опять увидел труп О'Хары. Его открытым глазам уже подбирались мухи. Весли снова заорал. «Вы дорого заплатите за это, Келем. Вам крышка или я буду не я? И не врите, будто получили какой-то приказ. Я все видел. Я разделаюсь с вами сам. Это так же верно, как то, что Бог есть. — Сию минуту прекратите истерику! — срывающимся голосом крикнул Кэлем, который сам, похоже, был на грани истерики. — Я не получал приказа застрелить Охару. Я и не говорил этого. Но мне не оставалось ничего другого. — Ничего, понимаете? Ничего! — чтобы помешать ему спустить курок». В его тоне звучало такое отчаяние, что Весли слегка опомнился. «Надо быть с ним помягче. Главное сейчас, чтобы французские власти ничего не узнали». «Объяснитесь, Бил, сказал он, стараясь, чтобы интонация была по возможности примирительной. Несколько секунд. Весли слышал лишь свистящее дыхание Келема пытавшегося овладеть собой. — Послушайте, Весли, я получил второй приказ, отменяющий первый. Весли чуть не взорвался снова, но взял себя в руки. Он не мог смотреть в остекленевшие глаза Охары. Впервые в жизни вид трупа был для него невыносим. Климат, наверное. Мы получили приказ уничтожить человека, который считается особо опасным, — сказал он с расстановкой. — Для этого мы с Ахарой сюда приехали. — Спасибо, что сообщили, — прошепел Кэлем. — Келем. Только повторяю, я получил контрприказ. Срочный. 3 z Я ясно говорю. Три. z Весли размышлял. Возможно, Кэлем и не сошел с ума. Видимо, свихнулся кто-то повыше, в Вашингтоне. Это происходит сплошь и рядом. Был же случай с Форестолом, министром обороны при Трумане, который в припадке безумия выпрыгнул с одиннадцатого этажа. Ему привиделось, что русские высаживаются в Америке. — Вы знаете, что означают 3Z? кричал Келем. Обеспечить любой ценой безопасность указанного лица, автоматически ответил Весли. Отлично. Я рад, что вы наконец в состоянии соображать. Потому что я, вернее, вы, Охара и я, теперь считаемся ответственными за безопасность этого парня. Хотя ровно 48 часов назад я получил подтверждение приказа его убрать, как человека, потенциально опасного для Соединенных Штатов. По тем же причинам, по которым китайцы или русские убили в Центральном парке не так давно физика Смедли. — Вам понятно? — Нет, — ответил Весли. Выходит, Келем не рехнулся. Все куда серьезнее. Ветер безумия действительно дует из Вашингтона. Я пытался вас предупредить, но вы были недоступны. — Чудо, что вы оказались поблизости, и я успел вас заметить в последний момент. Потрясенный Весли искоса взглянул на чудо. Хорошо хоть перестала течь кровь. Охара уже взял его на прицел. Я думал, что все пропало, но Охара не выстрелил. Я так и не понял, почему. — Парень нагнулся, — объяснил Весли. — К тому же там были свидетели. — Я побежал, схватил карабин. Когда я вернулся, Охара опять держал винтовку. Я не хотел его убивать, черт побери! Вы же понимаете! Я целился в ноги, но я не киллер и не снайпер. Я сделал, что мог. Это звучало правдоподобно. Весли взглянул на Охару уже спокойнее. Все сходилось. Жертва долга, издержки ремесла. Между прочим, билл Все оперативные работники обязаны периодически проходить переподготовку. Вы должны тренироваться время от времени. Стрелять в цель, но лучше по бутылкам. Кельм не слушал. Я отрубил 15 лет на этой работе и никогда ничего подобного не слышал. Приходит приказ убрать, цитирую, лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Приказ остается в силе две недели, подтверждается каждый божий день. Вас присылают сюда, и в тот самый момент, когда мы приступаем к исполнению, причем в самых благоприятных условиях, приходит контрприказ, да еще три Z в довершении всего. Короче, я теперь обязан, как зеницу ока, оберегать негодяя, которого час назад должен был любой ценой уничтожить. Вы что-нибудь понимаете? Нет, — ответил Весли но есть человек, который понимает еще меньше, чем мы. Это Ухар. Может, тот тип согласился переметнуться и работать на нас или что-нибудь в этом роде? Да, наверное, что-нибудь в этом роде, — подтвердил Весли. Это все объясняет. И все же я хочу, чтобы кто-нибудь мне сказал... Постарайтесь успокоиться, Билл. Посмотрите на Охару. Вот кто ни о чем больше не тревожится. Очень смешно. Кстати, что с ним делать? Нельзя, чтобы его нашли французы. Пока бросьте в воду, а там посмотрим.